Девять-два. О белых тюльпанах в черном поле. Потоки горячего воздуха изливались по широким тротуарам и площадям, вынуждая Гардвика прятаться в тени крыш и узких улочек. Элин надела самую широкополую шляпу, что только нашлась в ее гардеробе, чтобы хоть немного защититься от яростных лучей. Пока они с Хольмом шагали по раскаленной площади, завешанной гирляндами, праздничными флажками, лентами и фонариками, девушка думала о том, как бы ей поскорее оказаться у Дарта. Она так много хотела у него спросить, так много хотела узнать, но времени оставалось мало. Возможно, уже сегодня ей запретят вход в чертоги Эгериса, и тогда все будет потеряно. Хольм болтал о чем-то малозначимом, и загипнотизированная его монотонным голосом волшебница не заметила, как они миновали нижний город и спустились к каменистому склону реки. На пушистых холмах, заросших тюльпанами, цвела душистая черемуха, разбрасывая повсюду белые лепестки. «Ах, красота какая! Будто снег идет!» заявил Менестрель, раскладывая на траве одеяло. Он вытащил из корзины остывшие пирожки и бутыль с молоком, и, не дожидаясь, когда Элин сядет, Принялся обедать. «Ничего не ел со вчерашнего дня, представляешь? Рэмони, как хорошо! Садись, а расфазывай, как там ваши хости пофывают?» «Какие гости!» Эллен неохотно выплыла из собственных мыслей. «А, зловещники? Они давно ушли!» «О, это хорошо!» — заявил юноша, проглотив все, что у него было во рту. «То есть я имел в виду плохо. Или хорошо, не знаю. Моя матушка говорит, многие сейчас сбегают. Кто дальше на восток, кто на север. Сродники наши так вообще уплыли на малый материк. Лиас. Слышала, наверное, о таком? Земля Ануранов. Ее окружает отрицательно заряженное поле, которое не пропускает через себя Альвион. «Это тебе в школе рассказали?» — спросила колдунья, удивившись неожиданным познанием друга. «В школе? Ха! Скажешь тоже!» Юноша захохотал, и из его рта брызнуло молоко. «В ануранских школах такого не преподают. В лучшем случае расскажут, как корову доить». А это матушка в газете прочла. Мне рассказала и призадумалась, а не уехать ли тоже. Элин прикусила губу. Второй человек за одно утро твердил об отъезде. Не зная на что действительно происходит, решила бы, что люди бегут от какой-то страшной чумы. — А ты что думаешь об этом? — спросила она, стараясь скрыть тревогу. Хольм пожал плечами. — Знаешь, я всю жизнь мечтал увидеть океан. — Какой он? — Большой и синий. — О, нет! — юноша хохотнул. я думаю в нем что то такое есть особенное прямо как прямо как в тебе он замялся покраснел и тут же сменил тему ну неважно а ты бы хотела посмотреть на него когда то я мечтала увидеть море призналась колдунья каждый день работала в лазарете копила деньги надеясь что когда нежить уйдет смогу отправиться искать родных в септиме но потом Потом Левий Сиам издал указ, и нам запретили пересекать Малый Купол. «А знаешь что?» — вдруг воскликнул Хольм, в его глазах вспыхнула решимость. «Плевать на Левия и его указы! Как ты смотришь на то, чтобы поехать вместе с моей семьей?» «В лес!» — удивилась волшебница. Ее сердце сжалось от противоречивых эмоций. «Да!» — подхватил Хольм с таким энтузиазмом. что, казалось, его мечты вот-вот станут реальностью. Заметив ее озабоченный взгляд, он добавил. «Доедем до Фортуноса на повозке, потом пересядем на корабль, выйдем в открытый океан и поплывем на запад». «Как тетушка Рад, представляешь?» Моя матушка когда-то работала у нее фрейлиной и многое о ее похождениях рассказывала. Зузину Рат, хранительницу благополучия из Малого Совета, В городе знали не только как умелую призывательницу воды, но и как участницу знаменитого морского путешествия от Руны до леса и обратно. Примечание. Хранительница – хранитель благополучия. Так называют члена Малого Совета, ответственного за дела семьи, воспитания детей, общественного здоровья и благотворительности. Она была мудрой и храброй женщиной. но Эллен не могла представить себя на ее месте. «Не знаю», — промямлила она, — «это все как-то слишком радикально». Э -э, «Радикально или нет, ты не узнаешь, пока не попробуешь», — глубокомысленно изрек юноша, очевидно, не до конца понимая смысл этого слова. Он порылся в кармане пиджака в поисках чего-то важного. «У нас впереди еще целая жизнь, верно?» Будет время все решить, а пока я хочу... Нет, я был бы не против, чтобы мы, чтобы ты пошла со мной на праздник Девы Ремени. Кое-как справившись с узким карманом, он поднял дрожащую руку и разжал кулак. На его ладони лежала красная лента, символизирующая любовь и преданность. Еще не супружеское кольцо, но нечто близкое к этому. О, Хольм, я... «Это так неожиданно!» Элин вскочила и обняла себя руками. Она никогда не думала о Хольме в таком ключе. Он был ее другом, а не любовным избранником. Да и о каком союзе сердец могла идти речь в преддверии конца света? «Да или нет?» — потребовал Министрель немедленного ответа. Его глаза горели нетерпением. Элин почувствовала, как земля уходит из-под ног. Я не могу сказать прямо сейчас. Дай мне время обдумать. К счастью, Хольм не стал напирать. Хорошо. Он вложил ленту в ее ладонь с невинной улыбкой. Приходи ко мне завтра, если согласишься. Ну, ладно. Я. Элин оглянулась назад, словно в поисках поддержки, которой не было. Я должна бежать. У меня срочные дела. Ну. «Если срочно, тогда беги», — согласился юноша, но по голосу было слышно, что он расстроен. Элина отошла на достаточно большое расстояние, и даже там, сквозь скрежет камней и шум реки, расслышала, как позади грустно заиграла лютня. Оставшись наедине с прекрасным, но равнодушным полем тюльпанов, Хольм запел, и его мелодия эхом разлилась по долине, как призрак несбывшихся надежд. Ты негромко спой мне в ночь, когда устану Тут же улыбнусь я плакать перед I'll never on my Уша Элен начала болезненно ныть, как если бы Менестрель затянул песню о сгинувшем в веках волшебном народе. Страх потерять друга оказался куда ужаснее, чем страх перед возможным концом света. Девушка не знала, как ей поступить. Отказать Хольму значило бы порвать тонкую, но драгоценную нить дружбы. Согласиться, повесить на себя ермо. Променять свободу на серую жизнь в окружении рутинных забот, где все будет сводиться к сараю, шерсти и навозу. Она не заметила, как шаг превратился в бег, как ноги на всех парах понесли ее прочь от реки обратно в город. Одному гомону было известно, как она сумела так быстро миновать мостовую, полную рыбаков и детишек, как проскочила мимо плотных рядов торговых лавок и оказалась на центральной площади. Недовольно ворча, люди расходились перед бегущей, как морские волны перед утесом. Но одна волна все же настигла ее. Элин остановилась в последнюю виру, чудом избежав столкновения с широкой грудью. Готовая высказать пару ласковых слов, она подняла глаза и увидела перед собой господина Спарье. Великан, а то есть, Боремус, что ты здесь делаешь? «Хорошо, что я встретил тебя», — сурово заявил он, даже не поприветствовав. «Нужна помощь. Любая помощь, если честно. Идем в лазарет. Скорее». Элин не успела опомниться, как он уже повернулся спиной и, схватив ее за руку, потащил вверх по дороге. «Что случилось?» — выкрикнула она. «Нежить вернулась. Опять оскверненная?» «Хуже», — ответил знахарь. понизив голос до напряженного шепота. «Скальники к заставе пришли». «Каменные хранители?» Девушка споткнулась, ее чуть не опрокинула сила собственных эмоций. Боримас остановился, повернулся к ней и приставил палец к своим губам. «Тише, никто кроме нас еще не знает». «Хорошо, хорошо», выдохнула Элин, пытаясь взять себя в руки. «Что они здесь делают?» «Долгая история», — мрачно отозвался великан, снова двинувшись вперед. «Давай потом. Сначала нужно успеть к раненым. Они у нас на грани».